Все мы человеки, и не ошибается тот, кто ничего не делает, но общая моя линия была безукоризненно верной, и я это докажу. Я знаю, было очень легко и просто встать в стороне, со скрещенными руками не лезть в драку и критиковать, храня белоснежность Ризы, но это не в моей натуре, и я тебе вредно волноваться. Я тебя прошу ради меня, ах, оставь золото. — Да, конечно, надо написать мемуары, — сказал Семен сидорович вставая. Он большими шагами прошелся по веранде. — Вот вы за них и засядьте, папа. Я уверена что это будет интереснейшая статья. Не статья, а целая книга. Еже писах, писах. Тогда начать с молодости провести, так сказать, основную линию, по которой мы шли, нарисовать идеалы, которым я служил с первых лет жизни. Я начал бы с Деляновских гимназий, бывших рассадником глухого оппозиционного духа в России, вся эта мертвечина людей двадцатого числа, латынь, который нас пичкали чехи Как все это притворялось в юной душе харьковского гимназиста. Потом Питер, университет, первые заря освободительных идей, адвокатура, общественное служение, замечательные люди, которых я знал, и, наконец, революция, тот крах, который я предвидел с первого дня. Я тебя умоляю, не волнуйся. Потом Киев. И вот разбитая корыта. — сказал горько семён сидорович обводя жестом «Люцернское озеро». — Ну да, что ж, для работы всякого человека есть предел. Его же не приедешь. Э, — Ты знаешь, мусенька, я ведь, конечно, вывезла папку с юбилеем, все отчеты, статьи, фотографии, речь самого папы. Только смялась немного, когда мы бежали. У меня это было спрятано под лифом. В Житомире, когда мы с минуты на минуту ждали, что попадем в руки чекистов, я чуть сама ее не сожгла. Все приготовила, чтобы сжечь в последнюю минуту, но, слава богу, удалось провести. Едва ли у кого-нибудь есть все это в Европе. «Ты это вставишь в книгу». — Да, конечно, может пригодиться и этот материал в качестве простой иллюстрации, — скромно сказал Семен Сидорович. — А если тебе трудно писать от руки, так ты можешь мне диктовать? — Нет, диктовать я не мог бы. Тут надо обдумывать каждое слово. Это не письмо. Но уж если я решусь засесть за мемуары, то ты возьмешь на прокат машинку. Разве вы умеете писать на машинке, папа? Я не знала. Представь себе, папа научился в какие-нибудь две недели. И как? В Берлине, где мы жили, у хозяина пансиона была русская машинка, и он ее предоставил папе, чтобы научиться. Он так уважал папу. И папа через две недели стал писать прямо как Анна Ивановна. Помнишь Анну Ивановну, которая у нас в Питере служила в канцелярии пап Хорошая девушка. Так была привязана к папе. Мы слышали, она теперь страшно бедствует. Никак, Анна Ивановна, но кое-что строчу. А от руки папе теперь труднее писать. Я даже настаивала, чтобы папа купил машинку. Он здесь видел чудный ремингтон с русскими буквами, но страшно дорого. 500 франков. Разве это так дорого? Мусенька! 500 швейцарских франков!» «Папа, вот что я вам скажу. Через шесть недель день вашего рождения». Тамар Матвеевна просветлела от того, что Муся это помнила. «Мы с Вивианом уже давно думаем, что бы вам купить в подарок. Но в сентябре я опять буду далеко от вас». «Надо будет, значит, посылать по почте. Это трудно. И пересылка стоит денег. Да еще придется платить пошлину. Так вот, что мы сделаем. Вы нам позволите поднести вам теперь, раньше срока, в подарок эту самую машинку?»